Самуил Маршак Пудель На свете старушка спокойно жила Сухарики ела и кофе пила И был у старушки породистый пес Косматые ушки и стриженный нос Старушка сказала Открою буфет И косточку пуделю дам на обед Подходит к буфету На полку глядит А пудель на блюде в буфете сидит Однажды старушка отправилась в лес Приходит обратно А пудель исчез Искала старушка четырнадцать дней А пудель по комнате бегал за ней Стирала старушка в корыте белье А пудель сидел и глядел на нее. Устала старушка, легла на кровать. А пудель подумал и начал стирать. Смотала старушка клубок для чулок. А пудель тихонько клубок уволок. Весь день по квартире катал-докатал, Старушку опутал, кота обмотал. Старушка и Пудель гуляли зимой Старушка и Пудель вернулись домой Снимает старушка платок и пальто А Пуделю шубы не снять ни за что По скользкой тропинке метели мороз Спускаются с горки старушка и пёс Старушка в калошах, а пёс босиком Старушка в припрыжку, а пёс кувырком Старушка и Пудель смотрели в окно Но скоро на улице стало темно Старушка спросила, что делать, мой пёс? А Пудель подумал и спички принёс Старушка на грядке полола горох Приходит с работы А пудель издох. Старушка бежит и зовет докторов. Приходит обратно, а пудель здоров. Старушке в подарок прислали кофейник, а пуделю плетку и медный ошейник. Довольно старушка, а пудель не рад и просит подарки отправить назад.